Глава тридцать Алекс. Настоящая ведьма. Околдовала так, что не хочется отходить от нее ни на шаг. Не хочется выходить из дома. Безумный кайф ласкать ее. Не распуская руки, а словами. Нежными, теплыми словами. Не нужно. Вынужден оставить ее. Уйти на работу. Найти этого гада, из-за которого Женя ребенка лишилась. Нужно вывести его на чистую воду. Но старик оказался непробиваемым, словно сквозь землю провалился, нигде найти не можем. А Женя... Простила, глупышка, свела меня с ума. Я знал о дне рождения. 26 лет. Маленькая совсем, хрупкая, наивная и слишком доверчивая. Но одно я понимаю точно, больше врать или скрывать категорически нельзя, ибо ее потеряю, а это невозможно. Просто не смогу без нее, не справлюсь. Вспоминаю свое прошлое и сравниваю с настоящим. Совсем по-разному, словно небо и земля. Или же огонь с водой. От Жени исходит тепло, любовь и уважение. Она умеет ухаживать, ценить, а самое главное – ревновать. А та, которая была в прошлом, ее больше всего бизнес интересовал и мой статус – Бабки нужны были огромные и, конечно, популярность. Раньше я злился на Костю, одного из лучших друзей, а сейчас только благодарен. Когда-то, застав его в постели со своей женщиной, которую считал любимой, думал просто сдохну, не выдержу эту измену, психовал, крушил все. Но она так быстро забылась, что через пару месяцев жил с другой, не вспоминая ее. Женя... Я ее даже представить с другим не могу. Нет, я просто убью того, кто хоть на расстоянии двух метров от нее стоять будет. Да и она не позволит. Женька не такая. Она любит искренне, всем сердцем. Готова на все ради меня. Глупышка. Доброе утро, Александр Петрович. Секретарша встречает меня с улыбкой. Хорошая девушка. Чего только не хватало тому болвану, который ее бросил. «Принести кофе?» «Доброе. Да, конечно. Нужно немного прийти в себя после Жениных ласк. Захожу в кабинет, снимаю пальто. Должен проверить некоторые документы, чтобы не париться на совещании. Сегодня важный день. А Нашкин тоже появится там. Он вынужден. Иначе его бизнес к чертовой матери полетит». «Доброе утро, Сань». Майор приходит вовремя. «Наверное, выяснил, чем этот подонок занимается». «Куда деньги тратит, которые от отца шантажом вытягивает?» «У меня важное дело». «Присаживайся. Что смог разузнать?» «Много чего. Во-первых, в городе почти не появляется. Или же на час, а потом снова исчезает. Словно сквозь землю проваливается. Но мы найдем. Поверь, он не страшнее Орлова, за которым я почти пятнадцать лет гонялся», усмехается майор. Да, знал я, что у них был враг отца, из-за которого они с братом далеко друг от друга жили. Гордин-младший даже не знал о существовании брата-майора. Но у Тимофея с тем мужиком был повод для вражды, а у нас нет. «Итак, деньги все идут в казино. Он просрал крупную сумму и многим задолжал. Я бы сказал...» Что-то чиркает в папке, а потом в мою сторону бросает. Пара маленьких квартир, 20% компании и дочь. Это все, что у него осталось. Азарт в его крови кипит. И поверь, он не способен кого-либо убивать. Только шантажировать. Чего? Ты в курсе, что он уже убил? Он мою дочь убил Тимофей. рычу в ответ, открывая папку. Да, последние три года он буквально живет в казино. Огромная сумма, два особняка и несколько автомобилей. «Все проиграно. Но это меня не успокаивает. Мне нужен он. Тот, из-за кого Женька пострадала и меня возненавидела. Хоть и ненадолго. Ее любовь настолько сильна, что все равно сумела простить». «Это был другой план. Он хотел, чтобы девушка от тебя ушла. Но не получилось. Ему нужны деньги. Ал, Твое состояние. И он вернется ради этого. Найдет путь». Зацепиться за что-либо, лишь бы от тебя бабки получить. Он говорит уверенно. Специалист. Мастер своего дела. Доверяю ему до бесконечности. Но что-то меня беспокоит, словно он не договаривает. И я буду сидеть сложа руки. Ждать, когда этот подонок появится. И все? Что значит не можем найти Тим? Если бы это мне сказал другой мент, возможно, я бы поверил». Но не ты, Гордин. Не всегда все идет пучком, старик. Он вчера ночью засветился в казино и сразу же испарился. Сегодня появится точно. Я попросил ребят приготовить фальшивые документы, потому что уверен, он поставит условия, дабы ты все имущество на его имя перевел. Но чем шантажировать будет, только черт знает, и сам Анашкин. Отец, другого варианта нет. Он только папу на крючке держит. Подставил круто. И много лет его деньги в казино просаживает. Хрен недоделанный. Возможно. Но, думаю, ему давно донесли, что твой отец расслабился. Я, например, сразу почувствовал. Раньше он избегал людей. Мало на совещаниях присутствовал. А сейчас совсем другое дело. Ты его сила, Сань. Я в курсе. Но и не вижу другого варианта. Женя... «Так она вряд ли без предупреждения из дома выйдет. Да и ребята твои, ты сказал, внимательно следят, так?» Приподнимаю вопросительно бровь в ожидании подтверждения. «Ощущение, что Тимофей что-то скрывает, меня не отпускает. Но я доверяю ему как родному брату, не жду от него подвоха». «Однозначно», — уверяет и поднимается с кресла. «Артем на совещании, ты тоже там должен присутствовать». Возможно, Анашкин своих шлюпок пошлет. А сам снова скроется. Но этот проект важен, Ал. Не упустите. Он уходит, и я, взяв папки, тоже поднимаюсь на сороковой этаж, забыв о кофе, приготовленном секретарем. Да, этот проект очень важен. Нужно любой ценой выиграть, но что-то на душе неспокойно. Совещание длится не час, не два, а целую вечность. До самого вечера торчу тут и слушаю бессмысленные разговоры. Планы, которые совсем не к месту. Задыхаюсь от скуки, но по закону подлости забыл мобильник в кабинете. Не могу смотреть фотографии или же написать сообщение о своей зеленоглазке. Моей ведьме, которая ни на минуту из головы не выходит. Как только вспоминаю ее стоны и крики, в брюках тесно становится. Ежусь на кресле, проклиная этот день. Так и хочется просто быть рядом с ней. Обнять и почувствовать стук ее сердечка наивного. Глупая девочка моя. К восьми часам все же заканчивается совещание. Освобождаюсь от коллег и буквально мчусь на свой этаж. Захожу в кабинет, где Тимофей меня ждет. «Что-то случилось?» Спрашиваю автоматом. «Анашкин, высветился у дома матери твоей девушки». «Возможно, и к тебе в квартиру заходил, но ребята сказали, что с Женей все хорошо, и она дома. Короче, где твой телефон? Компьютер включи, он наверняка планирует что-то, и тебе позвонит». Комп загружается, а мобильник испарился. «Открываю каждую полочку шкафа, но нет. На столе нет. В карманных пальто, пиджака тоже нет. Нет телефона!» «Что значит у дома? А женщина ему зачем?» Спрашиваю, так как действительно не понимаю, чего он добивается. Маму Жене, конечно, не дам в обиду. Да и если Анашкин ей навредит, то мне лучше исчезнуть по своей воле из жизни Зеленоглазки. Этого она точно мне не простит. «Не волнуйся, доверься мне, ребята там», — снова уверяет Тимофей. Убедить пытается. «Катя, зову секретаршу. Ты заходила в мой кабинет? Я не могу найти свой телефон». У девушки глаза разбегаются, и она нервно губы свои кусает. «Я... Александр Петрович, я поднялась пару часов назад к Николаю Сергеевичу. Некоторые контракты он должен был подписать. А когда вернулась...» Виновата на меня смотрит, и я вижу, как глаза ее влажными становятся. «Увидела, что ваша бывшая секретарша выходила из кабинета. Она могла взять? Простите меня, пожалуйста, я виновата». «Алла? С какого перепуга она приперлась? Не сказала? Не объяснилась?» Цежу сквозь стиснутые зубы. Я зол. Выгнал Аллу к чертовой матери, потому что меня бесили ее приставания. Словно жвачка прилипала, и отклеить невозможно было. Не хватало еще, чтобы с Женей снова поссорились. Чтобы она думала, что я с кем-то, кроме нее, отношения имею. Да и давно я в женщинах не нуждаюсь, кроме ведьмы своей». «Но зачем Алла пришла?» «Нет», — сказала пару ядовитых слов, в мой адрес и ушла. «Но да, она так улыбалась, словно на чемпионате мира победила». Катя буквально трясется от волнения, ломает себе пальцы, нервно сглатывая. «Беременная, нельзя ей нервничать». «Хорошо, можешь идти». Смотрю на майора, взглядом задавая вопросы. «Значит, он не один, я так и знал». «Наверное, она взяла телефон. Взгляни на почту. Может, Анашкин уже что-то прислал. Нужно сделать все, что он захочет. Я приготовил все документы». Он жениться на его дочери в первую очередь прикажет. Не сомневаясь, произношу. «Зачем ей мой телефон? Там нет никакой секретной информации. Да и вообще ничего такого. Твою мать!» Ару! Ты же сказал, что с матерью Жени все в порядке. Тимофей!» На почте куча сообщений, одно из них от Фёдора. Он стоит около головы мамы моей любимой с пистолетом в руке и целясь ей в голову.